Пока все складывалось очень даже неплохо. Для меня. Имеется в виду, что никаких серьезных потерь мадам Иванова не понесла. Честь детектива не пострадала. Пока, по крайней мере. Но что-то меня смущало. Это что-то я бы назвала интуицией. И чем ближе я подходила к гостинице, тем меньше мне туда хотелось идти. А моя интуиция меня подводит крайне редко. Альтернатива ночлега на улице привлекала не сильно. И для начала я решила поменять свой гостиничный люкс на что-нибудь более скромное. Резон простой. Карен и его компания и здесь частые гости. Хотелось верить, что они застряли в милиции надолго и все-таки разумно быть готовой ко всему. На поиске номера, куда вселилась стройная девушка с каштановыми волосами, у них уйдет немного времени. Мне нужно выиграть всего сутки, до завтрашнего вечера. А вот пусть ищет. ищут. Объяснить мое решение и Насте Настя казалось делом очень легким даже в первом часу ночи. Тетя Настя, казалось, никогда вообще не спит на своем боевом посту. Увидев меня, она обрадовалась и затраторила. — Таточка, да шо ж ты так припозднилась-то? Переключилась, что? Я уж волноваться начала. Ты меня в другой расскажи, если Добре? — Прости, тетя Настя. Предь обязательно буду предупреждать. Пообещала я и продолжила. — Тетя Настя, ко мне тут парень пристает. Не знаю, как от него скользнуть. Надоел со своими ухаживаниями. Да еще дружки с ним. Боюсь, разнюхают, какой номер я заняла. «Тетя Настя, а что, если мне номер поменять? А в списках своих ты меня на прежнем оставь». «Ну, очень надо. Ко мне приехать могут. А тут этот оживается, а?» Я постаралась придать лицу целомудренное страдальческое выражение. Но для тети Насти это, пожалуй, было лишним. «От черти, храниться от них приходится. Но ничего, я их отважу. А ты пока вон в тот дальний номер переберись. Туда в конце коридора мало кто захаживает. Утром, ранечко приходи. А можно сейчас, вы уж простите меня». — Утром у меня дела кое-какие, боюсь, не успею. — Ну, добре, добре, — ласково проговорила чудо дежурное, как будто стрелка часов не приближалась к половине второго. Тетя Настя вручила мне ключ от номера сорок два. Комната была скромнее предыдущей, к этому я была готова. Наоборот, было бы удивительно увидеть еще один номер, подобный моему прежнему. Вещи я перетащила два приема. Пожелала моей спасительной за спокойной ночи, после чего детектив Иванова мгновенно заснула. Впечатлений на сегодня было предостаточно.